Расширение Единой Европы и НАТО преследует несколько стратегических целей и идёт в полном соответствии с планами мировых заговорщиков из комитета 300. Во-первых, с военной точки зрения вокруг России создаётся санитарный кордон. На случай, если она вдруг попробует выйти из-под контроля, с другой стороны войска НАТО, и их ядерные ракеты будут расположены на расстоянии 10-12 минут лёта и удара по Москве, Петербургу и другим населённым, и промышленным, и интеллектуальным и техническим центрам европейской части России. При этом у России не будет даже ресурса времени для ответного удара возмездия. Недоумки из числа пятой колонны даже не задумываются над тем, что в случае чего Они сгорят в ядерном пожаре вместе с народом, который они предали. Более того, НАТО является и тем инструментом, при помощи которого они хотят обеспечить мирное разделение России на сырьевые анклавы под контролем и ведущие стран Запада под вывеской новых суверенных территорий. Во-вторых, для угасающей роста экономики Европы, и в первую очередь её ведущих стран Германии, Франции, Англии и Италии, Необходимы не только новые свободные от протекционизма и близкие рынки сбыта продукции, но и возможность переложить часть своего экономического и военного бремени на плечи новобранцев. Теперь есть куда отправлять залежалые товары, которые не находят спроса в Америке или Китае. А более дешёвая рабочая сила из Восточной Европы даёт возможность перенести часть производства, особенно неблагополучного в части экологии, в эти страны, получив не только дополнительную прибыль, но и снизив инфляционные процессы у себя. Делая раса должна исчезнуть, решили эти ублюдки. Если в 1960 году Люди европейского происхождения составляли четверть мирового населения, а в 2000 году уже только 1/6, то к 2050 году они будут составлять всего лишь 1/10, то есть 10% населения Земли, если уровень рождаемости в Европе не повысится. Надо не забывать, что главный ударся низкий преступники наносят по семье не только как по главной ячейке общества цементирующее государство, но и как главный составляющий вас производственное население. Вот для этого и идёт тотальная обработка народов Европы и России через телевидение и СМИ в свете разложения основ феоковых устоев культуры и обычаев народов. Если женщина зарабатывает более чем достаточно, ей вдавливают, что ей не нужно искать себе мужа чтобы его обслуживать. Сексом можно заниматься теперь свободно и без зачатия, и нет проблем. А освобождая муж и жена детей от семейных обязательств, европейские специалисты, как правило, это продажные гои выкристые масоны и половые извращенцы, устранили общественную потребность в семье. Как следствие, институт семьи стал отмирать. А с этим институтом начала отмирать и Европа, включая Россию, Америку, Канаду и другие страны с белым населением. А Третий мир с каждым годом прирастает на 80 млн человек. Европу наспеговывают наркотиками, как маком слоёный пирог, чтобы уничтожить генетическую составляющую национального самосознания на подсознательном уровне. Для того, чтобы уничтожить последние барьеры на пути наркотрафика, была затеяна война против Югославии. Президент, который Милошевич жестоко запечатал косовскую дверь главного наркотрафика мировых заговорщиков в центр Европы. Более 80% западноевропейского героина приходит в Косово через Албанию. В Косово господствуют США и НАТО, с благословения которых власти Косовой и Албании осуществляют содружество албанских боевиков, террористов и мафиозных кланов. В Европе христианские конгрегации вымирают, церкви пустеют. Зато мечети растут как грибы и наполняются все прибывающими и прибывающими в Европу иммигрантами. Только в одной Германии насчитывается сегодня более 15.000 мечетей. Но кто же примкнёт к религии? Священники, которые ходят в рубищах, посыпают головы пеплом и каются в грехах давно минувших столетий. Неужели те, кто с измальства усвоил, что христиане угнетатели и расисты, удовлетворят со стенаниями и мольбами? Или они скажут: Подиэф к этим христианам обдирали и терзали нас, но их потомки, парализованные чувством вины, и не окажут серьёзного сопротивления, а не отобрать ли у них то, чем завладели предки, а потом и всё остальное. Не получилось раз пять Европы военным путём, так они это с успехом делают сегодня другим путём, более изощрённым. Тупые обвиватели Франции и Германии И Испании, Италии, Бельгии, Великобритании и других стран Европы, как впрочем, и впрочем, России, так и не поняли, что их спасение в национализме, в защите своих национальных интересов, своей истории и культуры, своей родины и своих детей. Всеномовсонские преступники и предатели своих народов так тотально через сме балванили основную массу народов Европы и России что они мало что поймут даже тогда, когда их начнут вырезать в своих собственных домах, как диких животных. Тупые и сытые бараны во все века всегда покорно шли на свою бойню. Но самым большим гнойником, наполненным смертельным для Европы ядом, является еврейский вопрос. После завершения Второй мировой войны международная еврейская олигархия Мировой сионизм и иудейское масонство руками сотен структур комитета 300, используя военную мощь США и Англии, навязали Западной Европе свою доктрину вымирания, облачив её в план Маршалла, план якобы восстановления и возрождения Европы. Но это была только часть общего плана. Открытое Закрытая же часть плана состояла в закабалении народов Европы международной еврейской олигархией, проведя своих ставленников в парламенты европейских стран. Они через продажных депутатов приняли законы, дискриминирующие коренные государствообразующие народы, и создали для еврейских диаспор, как своих пятых колонн в этих странах, привилегированное положение, то есть Превратили евреев в неприкосновенную касту, для которой любые преступления против стран проживания и народов, среди которых они живут, станут не наказуемы.